Глава седьмая. Никто из знакомых Алекса Ши не видел в нем Саши Кислицкой. Ей даже порой казалось, что ее разыгрывают. Глаз у них нет, что ли? Или ушей? Ничего не кажется странным? Ответа не было. Она успела сдать почти все хвосты сыночка своего работодателя. Не так уж и много их было, но каждое утро... Кислицкая держала пальцы крестиком, пока спускалась по лестнице к выходу из дома и каждый день переводила на 2 юаня больше продавцу жареных пышек Ю-Ти-Ао. Полоски теста, жареные во фритюре, считаются традиционным китайским завтраком, если запивать их теплым соевым молоком. Обычно их не готовят дома, а покупают на улице, по дороге на работу, учебу. В Китае вообще принято есть вне дома или покупать еду с доставкой. В городских домах часто и кухонь как таковых практически нет. Максимум – мойка и маленькая жарочная поверхность. Это был ее маленький ритуал, маленькая магия. Она надеялась, что так не встретится со своими действительно знакомыми, однокурсниками из России. Первое время перед выходом в университет она даже писала водой на двери иероглиф «Удача», но дверь начала вспухать от сырости, а ируглив получался с подтеками, Некрасивый, неузнаваемый, как и она сама теперь. Обычно день Кислицкой и Ши строился так. Накануне вечером она на сайте университета просматривала расписание трех групп. Своей, где она должна быть Алексом Ши, своей, где она должна быть Сашей Кислицкой, а также той, где преподавать будет Ли Джан. Затем она прорисовывала план, как ей двигаться по кампусу, чтобы не попасться на глаза ни своим соотечественникам, ни принцу в белом. Благо, неприлежным, но шустрым русским студентам, которым Саша себя причисляла, разобраться с сайтом получилось достаточно быстро. А дальше по ситуации, точнее, по важности занятий. Порой приходилось бегать из корпуса в корпус, как колеса от пожара. Но если компьютерный маршрут западный, тайм-менеджмент и восточные ритуалы объединить, то можно справиться». Утром она одевалась так, чтобы и девушке можно, и парню не стыдно. Унисекс рулит. «Обязательно вдевала серьгу в ухо и, покрыв лицо тональным кремом?» «Да, парни тоже это делают». Бежала в университет. «Завтрак? Конечно, это отдельная история. Кто бывал на утренних рынках, тот понимает. Никто не завтракает дома. По дороге полно мест, где тебе найдется что поесть». Чифанки открываются, как только солнце всходит. Еды там не пересказать. От жидких каш и ютиао до выпечки всех мастей и фруктов всех сортов, какие есть в этом регионе. Проблема только одна, и это не проблема выбора. В конце концов, можно пробовать просто все по очереди. Никто не торопит. Настоящая проблема — плохой кофе. Точнее, отсутствие хорошего. Удалось тебе найти европейскую или американскую франшизу, «Будет более приличный кофе, но, дорогой, не удалось? Пей бурду кофе или переходи уже на что-нибудь другое». Кислицкая брала по дороге теплое соевое молоко и жареные пышки. Если их есть вместе, получается сытно и вкусно. По отдельности – бе. И нельзя было пропустить или изменить хоть что-то из отработанного ритуала. Рухнет все и тебя под обломками похоронят». Саша однажды подумала, что вот это вот следование ритуалам, когда-то наполненным смыслом, а теперь выполняемым, потому что так научили и делай, как научили, работает же. И есть основная магия жизни в современной поднебесной среднего уровня. Рисовая цивилизация, нормы сяо, послушание и сыновья почтительность. все строится на выполнении ритуала и загруженности ума и тела повседневными мелкими делами. Как надежным раствором скрепляются кирпичи здания, так повторяемость действий, передающиеся неизменно, пока не скажут делать по-другому, делает жизнь устойчивой и надежной здесь. А кто придумал ритуал и повелел так делать, тот, значит, знал, что делать. Открылось ему тогда, придёт время, другому откроется, как изменить, а раз не открылось, пока значит, делай, как делал, думать при этом не обязательно. Ой, куда ты меня понесло с такими рассуждениями в нигилистическом ключе. В Китае не понимает иронию, поймала себя на странных мыслях тогда Саша, но было поздно. Она вышла из дома, оставив Серьгу на тумбочке у кровати, и все посыпалось. Первой же персоной, которая ей встретилась после проходной, была Васильева. Лизавета буквально вылупилась на кислицкую, сделав и без того большие голубые глаза. Предмет зависти не только азиатских однокурсниц, просто огромными. Сейлормон отдыхает, как говорится. Анимешка? Ой! Она тут же одернула себя и бросилась к Саше, как к потерянной и найденной сестре. Спрятаться от удушающего землячества Александре не удалось. Кислицкая! Да кто бы знал, что в этой главной язве факультета откроется вдруг столько добродушия, стоит лишь пересечь китайскую границу. Хвала небу обниматься не полезла. Ты как тут? Тебя тоже взяли? А кого не взяли, если Антон тоже тут? А почему я тебя раньше не видела? Уже же две недели как занятия идут. Еще две недели и на практику ехать в какую-то глухомань. Саша не знала, что ответить, и вообще не знала, почему Васильева вдруг прониклась к ней такой симпатией. Да еще я опознала ее как девушку, сама Тана и Васильеву, и самого синеглазого парня курса Антона Ларина видела, и даже на лекциях с ними в одной аудитории сиживала однажды чуть не умерла от страха быть разоблаченной И не только от этого страха. Это был один из первых дней учебы. Умение работать с расписанием на сайте еще не было доведено до совершенства, и лекции снежной тигрицы» Сяо Сюэ должен был посещать весь поток. Своей особой свирепостью на экзаменах к прогульщикам лекций преподавательница славилась на весь университет. Легенда — Училась в СССР. Оттуда взяла привычку делать перекличку студентов на лекциях лично, а не только пуская списки по рядам. Называла фамилию каждого, не жалела на это времени и отмечала в своем планшете тех, кто отсутствует. «Три пропуска, и ты в черном списке. А если еще она твой куратор, а ты на ужин с лауши не придешь, готовься к отчислению». В китайских университетах каждый из студентов должен расписаться в ведомости о присутствии на лекции. Эти ведомости потом подшиваются в отдельную папку посещений, являются документом. Лауши учитель по-китайски, почтительное обращение, показатель статуса, ужин с Лауши неофициальная, а оттого а от особенно важная традиция в китайских университетах. Переняли ее сравнительно недавно из западных высших учебных заведений примерно раз в месяц. Учитель и ученики его группы собираются вечером где-нибудь поужинать, поговорить, обсудить что-то по учебе. Это должно бы послужить сплочению коллектива и появлению более глубоких контактов, но получается по-разному. По неписанным правилам пропустить такой ужин – оказать крайнее неуважение к преподавателю. К слову, Алекс Ши — настоящий, не Кислицкая. Лекции прогуливал, но ужин с группой посещал исправно. А вот Саша была не в курсе такой традиции. Зато на лекцию пришла. Как Алекс Ши. Васильева смотрелась тогда солнечным зайчиком. Светлоукая блондинка в голубом платье и рубашке, типа строгом, ага, и сидела, прижавшись к Антону плечиком. Он не отодвигался. И вот эта вот поза, это расположение тела в амфитеатре аудитории — Эти светлые головы, все было так не по-китайски. Неуместно тут и так больно, что Кислицкая поняла, она им завидует. Ей до спазма в животе, до рези в глазах, до слабости в коленках захотелось быть такой же вот удачливой, яркой, расслабленной, которой все дается играючи, легко, и чтобы не вгрызаться в жизнь, а порхать беззаботно с мыслью «ну не получится здесь, так еще где-то получится». Горло подступил комок, и не хватило воздуха. Пара секунд, и она поплывет. Красная пелена зальет глаза. Пальцы сожмутся в кулаки. Сознание наполнится туманом, как в детстве. И что там потом будет в аудитории, что останется целым, никто не знает. «Студент Ши, идите на свое место, не стойте в дверях. Профессор Сяусио сейчас войдёт». Вывел ее тогда из опасного состояния голос «Принца в белом». Ли Джан, появившийся как черт из табакерки, действительно был в белом костюме. По затылку побежали холодные мурашки от взгляда мужчины. щеки залили, и Кислицкая, поклонившись, рванула к первому же свободному месту. И, разумеется, сбежала с пары при первой же возможности, выскользнув за дверь сразу после переклички, когда тигрица отвлеклась на телефонный звонок. Вроде бы никто не заметил, но по спине снова бежали мурашки — Как если бы Ли Джан смотрел ей в спину и видел ту перепуганную девчонку, преследуемую стаей злых дворняг. Саша не знала точно, кого в ней увидел Ли Джан, и с тех пор особенно тщательно отслеживала расписание этого преподавателя. Кислицкая Застегнутая врасплох, дружелюбием Васильевой и собственным разоблачением, анимела и смутилась, а Лиза уже вцепилась ей в рукав, оценила стрижку и смену образа и заявила. «Кислицкая, мне тут так скучно одной. Пойдем гулять после пар». «Да уж, отсутствие подходящей компании или, если хотите, назовите это ностальгии, творит чудеса даже с прежними врагами». "Пойдем", вдруг ответила Саша, сама удивившись своему ответу, а потом поняла. Очень захотелось снова побыть девчонкой.